Глава 59. Карвер смотрел на лежащее на металлическом столе тело Эрика Лейтона. Синяки и повреждения на лице и шее были особенно отчетливо видны в стерильной чистоте и ярком свете морга. — Если хочешь опорожнить желудок, воспользуйся этим, — Гомес указала настоящее в углу ведро. — Оно мне не понадобится. — Просто предупреждаю, потому что вчера сотрудники полиции блевали прямо на вещдоке. Если дело дойдет до суда, я не хочу переделывать отчет о вскрытии. Джонатан взглянул на Валерию. — Спасибо, доктор. Я чувствую себя хорошо. Детектив наблюдал, как Гомес и ее помощник готовили безжизненное тело Эрика к процедуре, попутно делая отметки в документах. Они сняли одежду и внимательно смотрели ее под ультрафиолетовыми лучами. — На правом плече следы грязи. отметила судмедэксперт, собрав несколько комочков пинцетом и отправив их в пакет для вещдоков. — Спереди вырван лоскут? — Там, где колотая рана? — Верно, — ответил Карвер, глядя на залитую кровью грудь Эрика. Валерия измеряла и фотографировала дыру на рубашке, а ее помощник тем временем отрезал у трупа ногти и складывал их в пакет. Возможно, Лейтону удалось поцарапать нападавшего — Джонатан точно не стал бы упускать такой шанс. С одежды было покончено, и Гомес принялась осматривать тело, а ассистент расчесывал волосы Эрика. — сюда. Судмедэксперт сделала знак Джонатану подойти поближе. — Небольшие ссадины, синяков нет. Это повреждение покойный получил посмертно. Значит, убийца прикончил его, а потом топтал тело. Сделал вывод карвер — Верно, был весьма зол. Валерия покачала головой. — Ссадины не особенно заметные. Не думаю, что убийца топтал жертву. У меня другое предположение. Но сначала я сделаю рентген, чтобы подтвердить свою догадку. Выйди ненадолго, тебе не нужна лишняя доза радиации. Детектив кивнул, покинул кабинет, радуясь возможности не ощущать запаха крови и антисептика, и позвонил Ахмеду Нейдеру. Тот практически мгновенно снял трубку. «Привет, Карвер, я еще не закончил». «Все в порядке. Хотел узнать, что у нас есть на данный момент». «Я скорее готов сказать, чего у нас нет», — ответил криминалист. «Пальчиков убийца». Мы нашли множество смазанных следов, и это говорит о том, что преступник был в перчатках. Разумеется, в доме пострадавшего куча отпечатков, но... Бьюсь об заклад, что все они принадлежат жертве и его друзьям. Поверхность лишь одного предмета была тщательно вытерта. И это... «Телефон покойного!» Джонатан задумался. «В перчатках использовать мобильник нельзя. Значит, убийца снял их, что-то сделал с устройством, а затем вытер экран, чтобы не осталось отпечатков. Точно. Есть предположение, что именно преступник делал с телефоном? Сбросил систему на заводские настройки. Значит, не хотел чтобы мы что-то обнаружили. Почему бы просто не забрать мобильник?» Возможно, боялся, что мы сможем отследить сигнал. Или не хотел привлекать внимание к сотовому. Еще у нас есть отпечатки ног, и довольно хорошие, поскольку наш друг наступил в кровь жертвы. Сорок пятый размер. Как в автомобиле Лема Вашингтона. Точно. Не могу сказать, принадлежат ли они одному человеку, поскольку в доме Лейтона остался след правой ноги, а в автомобиле левой. Но ботинки точно такие же, от Хоквелл. Ясно. Что еще? Пока ничего. — Говорю же, я еще не закончил. На рубашке покойного остались следы засухшей грязи. Если ты получишь образец, сможешь сравнить его с тем, что обнаружили в машине Вашингтона? — Разумеется. Присылай. — Передам Гомес. — Спасибо, — детектив повесил трубку. — Карвер. В дверях секционного зала стояла Валерия. — Подойди-ка. джонатон последовал за ней внутрь. Судмедэксперт направилась к стоящему в углу компьютеру. На мониторе был рентгеновский снимок черепа. — Вот наша рана, — сказал Гомес. — Через несколько часов мы, вероятно, сможем сказать, от нее ли умер Лейтон. — Понятно, — ответил Карвер, рассматривая большое черное пятно в задней части черепа. — Но это не самое интересное. Валерия вывела на экран снимок грудной клетки. — Второе межреберье. Видишь эти пятна? Здесь и здесь. Она указала на отметины на двух соседних костях. Одну светлую, и другую темную. Сам детектив ни за что бы их не заметил. — И что это? — А сюда пришелся удар нападавшего. Нож застрял между ребрами. Судмедэксперт ткнуло в светлое пятно. — Я почти уверен, что это металл. Обломок лезвия. Джонатан представил себе место преступления. Лужи крови на полу. Два орудия убийства. Преступник сначала нанес ножевое ранение, а затем проломил череп жертвы, найденной в комнате гантелей. Он не смог вытащить лезвие, поэтому нашел другое орудие. — И я так думаю, — хмуро подтвердила Гомес. Когда жертва перестала двигаться, убийца захотел вернуть свой нож, поэтому перевернул тело на спину. — Уперся ногой в плечо и вытащил клинок, — продолжил Карвер. — Именно. Что можешь сказать о ноже? Лезвие длинное, как минимум двенадцать сантиметров. Пока не знаю, как глубоко оно проникло. Когда мы удалим ребра, смогу сказать точно. Чтобы застрять, нож должен быть около двух сантиметров шириной и острый, очень острый. Не только кончик, но и все лезвие. Как я уже говорила, вероятно, кусочек отломился. Нож для стейка Что-то вроде того, но не обязательно. У меня есть, похожий я им режу томаты. Ясно. — Слушай, можешь отправить криминалистам образец грязи с рубашки Лейтона? Гомес закатила глаза. — А ты думал, для чего я ее собирала? — Чтобы смыть в унитаз? Карвер поднял руки в примеряющем жесте. — Прости, я так, на всякий случай. Он бросил последний взгляд на лицо покойного. — Похитители уже совершили два убийства и могут сделать это снова. Сейчас важнее всего, чтобы Натан вернулся домой целым и невредимым.